Утро разоблачения или медные люди. Эпилог. Эпиграф. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Медный всадник, 1833 год. Некий загород, обжитый в снах. Такой, вполне возможно, бывал и наяву, и существует где-нибудь. Но ни одного точного намека для узнавания в нем нет. Еловый загород. В этом ли странность, что-то не припомнить деревни в Еловом лесу. И они тут в пятером, друзья-приятели, снимают дом. Лица друзей, как и местность, и очень знакомы, и неизвестно чьи. В 5:30 утра все вместе должны выехать в Ташкент. Для этого надо выйти из дому в 4.30. Уже поздно, ночь, но все так боятся проспать, что никто не ложится. Бестолку толкаются по избе. К трем часам ночи сон окончательно сморил всех, но страх проспать почему-то проходит, и все решают прилечь на часок, надеясь на внутренний будильник. Да и не могут же они все в пятером проспать, кто-нибудь да проснется. Лёва взглянул на лежащих поверх смятых постелей друзей, и ему вновь расхотелось дремать с ними вместе. Он поднялся с кровати и вышел на улицу. «Звёзды!» Перешёл дорогу и устроился в избе напротив. Там никого не было. Лёва быстро уснул. Проснулся он резко, и в нем сразу возникло подозрение, что он проспал однако это не был страх, что его забыли и оставили. Он испугался, что проспали остальные. Но часы показывали 4.15, и надо было лишь чуть поторопиться. И они прекрасно успевали. Лёва выбежал из избы, чтобы увидеть, как стало светло, что напротив выгоняют корову, и не на шутку встревожился. Он судорожно поднес часы к уху, они исправно тикали успокоился спросил у пастуха который час последовал ужасный ответ 6:30. от страха лёва не поверил бросился к дому где спали друзья соседняя бабка выгоняла со дворах в растинкой свое милое стадо петуха и собачонку петух с собачонкой очень дружили на них с лаем бросилась корова приседая как собака Однако петух с собачкой не испугались, не разбежались, а нежно положили голову на шею друг другу, как лошади. Лёва и у бабки спросил, который час. Она посмотрела на крохотные игрушечные часики с нарисованными стрелками. Опять 6:30. тридцать. Лёва ворвался к друзьям, они уже проснулись и тоже всполошились. Сверили часы, у всех одинаково, четыре пятнадцать, у всех тикают. Хозяин, суетливый мужичок в татарской камелавочке, тоже очень расстроился, что они проспали. Он сказал, это вам за то, что вы тогда полто в лесу побросали. Невероятно, но факт. Проспали. Придется теперь ехать в Ленинград, сдавать билеты. 30% стоимости они, конечно, потеряли. 30 на 5 равно. Впрочем, самому ему, как Лёва тут же рассудил, это только на руку. Ведь так и так он не мог бы поехать, потому что должна быть защита, а деньги ему как раз очень пригодятся, чтобы сходить с Фаиной в ресторан. С этим бледнеющим, как ранний рассвет, трезвеющим соображением Лёва выкарабкался из сна и проснулся. Взглянул на часы. Они стояли. С вечера Лёва все твердил себе задание — не проспать. Ему надо было хорошенько все еще раз обдумать, собраться и подготовиться к началу рабочего дня. Наступал самый ответственный момент — выплывет или не выплывет то, что здесь произошло позавчера. К чему бы этот сон? Лёва был, в принципе, суеверным человеком, но он был настолько не непросвещен в суевериях, что только и знал, что сны могут быть истолкованы но как именно понятия не имел вообще то это забавный сюжет коллективно неверное время усмехнулся лева сон напоминал школьную задачку однако как это могло практически произойти если все часы шли неправильно лева старался тщательнее припомнить сон приблизить его и рассмотреть памятью поподробнее это было неприятное головокружительное и не очень успешные усилия. «Давай рассуждать логически», — сказал себе Лёва, потягиваясь на директорском диване. «Допустим, у одного из нас остановились часы». Он это заметил и стал заводить, намереваясь спросить у кого-нибудь время, но шел какой-то разговор, и он завести-то завел, а переставить забыл. И тут такое совпадение, что часы стояли и у другого, Он взглянул ненароком на часы первого и поставил свои по ним, не спрашивая. Третий же спросил время у второго и переставил время по нему. Тут первый вспомнил, что ему надо перевести часы, и спросил у третьего, который час. И очень удивился, что время совпало. «Значит, — подумал он, — я завел их ровно тогда, когда они стали, и они не успели отстать. Так ведь редко, но бывает. У каждого из нас есть и этот немой опыт». Или могло быть иначе, — размышлял Лева. Так будет даже короче и смешнее. Первый ставит часы по остановившимся несколько позже часам другого, а тот, в свою очередь, через некоторое время замечает, что часы остановились и переставляет их по ушедшим вперед часам первого. Лева рассмеялся, вспомнив, как строго и серьезно, ответственно, Нахмурясь, как в кино перед боевой операцией, было сказано во сне перед тем, как прилечь на часок. «Сверим часы!» И у всех оказалось точное время. А у всех было уже неправильное время. Они уже опаздывали, когда еще только собирались вздремнуть. И все-таки сон не удавалось истолковать. «Коллективное неверное время...» Это, конечно, была формулировка, но она ничего не говорила о сегодняшнем дне. Что будет? Лева похолодел. Ах ты господи! Он тут рассуждает о времени, а ведь часы стоят! Ведь он же наяву не знает, который час! Лева спрыгнул с дивана. Мы тоже не можем усмотреть в этом сне никакой проекции, ничего правительского, никакой даже притчи. Я долго прожил под занесенным топором времени, и это суета. Не есть ли время, как ужас, лишь наше отношение к нему? Ах, что удивляться одинаково неправильным часам, когда нам уже сны общие снятся! Тщательнейше, как бланк, выбритый с безукоризненным пробором в холодящем фарфоровом воротничке, С чрезвычайно рассеем перемытыми руками, готовой к казни как к бенефису и к бенефису как к казни, бледный, длиннолицей, выглядывал на Леву большими настрадавшимися глазами неизвестный человек, в котором Лева признавал себя лишь по аккуратненькому чистенькому крестику на лбу из пластыря. Его приклеила нежнейшими пальцами Альбина». Однако он сумел обрадоваться своему нисходству, Рассудил, раз меня не узнать, то и ничего будет не узнать. Имея в виду, что все сделал тот, а не этот, непохожий. И к этому Леве, отраженному в сегодняшнем дне, претензий быть, следовательно, не может, раз виновник исчез. Мысли его стройно путались. Эта его чрезвычайная заметность, зримость, видимость всем пугала и смущала. Он ощущал свою неустранимость так же остро, как, наверное, случайный убийца может ощущать неистребимость тела жертвы. Как невозможно, как некуда деть эти несколько килограммов мяса. И он будет сидеть перед ними до утра, качаясь, как от зубной боли, перед кучей плоти, из которой так легко ушла жизнь и которую так некуда, так невозможно куда-нибудь деть как он будет сидеть, потрясенный материальностью мира, впервые столкнувшись с непреодолимостью воплощенных категорий. Агностики ничего не совершали, им легко. Попробовали бы они поступить в снящейся им реальности. Преступник обязательно материалист. Он совершал поступок, он видел причину и следствие. «Вот так, как я тебя вижу». Причина лежала ничком, следствие шло. Материалист — это идеалист, совершивший преступление. Человек давно уже не живет в материальном мире. В материальном мире жив только зверь. В материальном мире так страшно, так правильно, так неизбежно. Лёва понимал страх. Лёва шел из парикмахерской. Все люди видели его. Потому как они все, спешившие по мелкой своей насущности, все знали о нем, понимали с полувзгляда, видели насквозь, прятали ухмылки в уме, Лева мог догадаться, что за эту ночь стал совершенно знаменит. Он разминался с прохожими, как бы непрестанно сморкаясь, без конца отворачивался и прикрывался носовым платком. Лица людей пугали его своей обнаженностью, голостью и откровенностью неприличностью. Почему, интересно, они прикрыли все самое обыкновенное, нормальное, руки, ноги, задницу, а обнажили самое откровенное и непристойное — лицо? Все наоборот, — так думал Лева. И правда, не мог он перенести это лукавство узнавания, легкое ехидство и любопытство, которое различал в каждом взгляде. Он еще не привык к славе. Скромность его страдала. Они все, все видели его вчера, когда он не помнил. Ужас прерванного существования владел Левой. «Вот для чего нам нужно помнить все, каждый шаг, чтобы про нас не знали, чтобы мы всегда могли оставаться единственными творцами собственной версии». Единственными свидетелями и толкователями себя, чтобы мы были невидимы. Раз забывшись, достанешься людям навсегда. Преступник и грешник уже не раб Божий, а людской. Невидимость — вот мечта, вот принцип. Лёва вдруг легко объяснил себе, исходя из одного лишь опыта детских мстительных представлений, Все человечество. Оно живет, прячась, как в джунглях, под цвет листвы, под фактуру коры, как в пустыне, под цвет песка, в воде, подражая прозрачности. Единственное, что вынесли и развили, мимикрию под благополучие, под здоровье, под благоденствие, под нормальность, под спокойствие, под уверенность. Самое неприличное, самое гибельное и безнадежное — стать видимым, дать возможность истолкования, открыться. Тут ты обнаружишь, что давно, не замечая этого, живешь в культуре каннибализма. Человек, зримый в несчастье, в поражении, в болезни, в беспамятстве, в преступлении, то есть окончательный человек, человек открытый, есть добыча мира, его хлеб. Он будет растворен, рассосан толпою в одно мгновение. И каждый побежит в свое продолжение, зажав в кулачок ниточку, имея во рту тающий вкус, клочочек, капельку жизненной силы, ухваченной на бегу с пораженного. На панели будет тряпочка лежать. «Только не обнаружить себя, свое — вот принцип выживания!» — так думал Лева. Невидимость. А уж как Лёва стал виден. Так что не увидеть его стало невозможно. Еще вчера лежал он в острых осколках на полу, его взгляд пробил дыры в окнах. На полу валялись тысячи страниц, которые он зря и пошло всю жизнь писал. От него отвалился белоснежный бакенбард. Он был самым видным человеком на земле его гнев, его страсть, его восстание и свобода. А сейчас он был виден лишь в лишней натертости пола, в более чистых и более целых, чем прежде, стеклах, в свежей цеплячьей замазке о окон. Вчера он был виден в своем поступке, сегодня стал виден в поведении. Страх заметности поражал Леву, открытое пространство пугало. Он вспомнил кино, человек бежал по безбрежному капустному полю, а поле простреливалось со всех сторон, взрывались под ногами кочены. так бежал он во все стороны, нелепо вздергивая ноги, спотыкаясь и падая, и бежать невозможно, и падать неудобно. Эти кочаны, как грехи, ровные, гладкие, однозначные, во все стороны, до горизонта. Плоды. И кадры другого фильма, из собственной жизни, с периодичностью вспыхивали в нем, и чем темнее и глубже были провалы забытых эпизодов, тем ярче запомнившийся между ними кадр. Вот он разговаривает с вахтершей. Она вернулась в учреждение раньше всех ничего не заметила. Первая репетиция прошла, стало быть, успешно. Но второй страх оказался больше первого. И то, что хоть что-то прошло... Еще усугубило ожидание того, что предстоит. Сейчас она дремала, устав от дома. Вот он доказывает Готтиху, что Россия вне классов никогда не существовала. Гений, — восхищается Митишатьев. Вот Бланк, что же вы молчите, Лев Николаевич? Но тут другой позор, смешанный с позорным же успокоением, Бланк не донесет никогда. А вот Лева что-то страстно доказывает симметричной девочке со вставными глазками, пролокон Анны Карениной. Лёве было трудно подавить в себе вой, он даже прислушивался, не вырывается ли наружу. Учреждение оживало потихоньку, приходили, пожимали, сочувствовали потерянному Левой празднику. «Впрочем, что ты потерял?» Опять тоже выпили, разошлись, куда только дни делись. Ничего не потерял. Кто-то сказал, что он прекрасно выглядит, Лёва, и что воздержание на пользу не одному толстому. Лёва бродил по коридорам, был остроумен, элегантен, тени коридоров, тени людей, сон. Гораздо ярче была реальность вспыхивающих, обрамленных чернотой беспамятства картин. Он там продолжал жить, а сегодняшний день вяло снился ему. Никто ничего не замечал. Что-то едва ли не похожее на разочарование шевельнулось в нем. Он преувеличил свою славу. «Господи, до да чего же не наблюдательны люди!» — мысленно восклицал он. «А им и не нужно. Зачем?» Меня отравила небрежность моей тайны, вопиющая демонстративность улик. Вот же, вот же, вот! Почему вы не замечаете? Вот вы подошли к окну. Отчего за маской все измазано? Свежее, видите? Незакрашенное. Нет, никому никакого дела. Дела нет. Я страдал от халтуры своих поправок, от того, что не достигнута возможная тщательность подделки, при которой еще, может быть, все как-нибудь, если повезет, то и сойдет. Так нет же! Я перестарался. Эта пренебрежительность, вернувшаяся на свое место жизни их клевенным недочетам и небрежностям, очень задела его. Меньше всего ожидал он такого оборота». Сама жизнь была столь небрежна, что лёвины-заусенчики оказались в этом слитном море общей небрежности излишней старательностью. Однако этот вялый сон оборачивался кошмаром. Тем более, что в легком смещении своей бесплотности, оказывается, этот сон неуловим, недоказуем, не разбудить, не проснуться. Сам воздух, сам серый свет содержал в себе этот легкий жест недоуменного и холодного пожатия плеч и возвращения к прерванному разговору с полноправными гражданами этого сна, не отвлекаясь на пришлых, которым этот сон снится. Сам сон пожимал плечами с халтуринного кое-как пространства. «О чем это вы? Не понимаю. Что это вы право?» Лёва метался, скользил по натертому полу, подводил всех по очереди к уликам, намекал, выспрашивал, хихикал. Никакого эффекта. Лишь ласковая улыбка неловкости, на всякий случай вежливая ироничность взгляда воспитанного и непрерывающего разговор собеседника. Ну, чтобы не обидеть чудака, он у нас такой. И отойти потом к своим. Леве, казалось, он сходит с ума. И вот наконец итог пик, крещендо мещендо, апогей, кульминация, развязка. Что еще? Ничего. -во. Вот наконец, то критическое ничего божок символ. Небольшое, гладенькое, темновато лоснящееся, продолговатенькое, умещающееся в ладонь. И нет его. Вот оно. Наш поэт предстает пред очами или при что мы не выяснили. Вставной ли второй глаз? Или первый? Почему второй? Нашему поэту предстояло, и он предстал, очно, пред единственным трезвым и недреманным оком этого академического сна, заместителем директора по административно-хозяйственной части, он же зампахача. Видит ли своим вставным глазом зам? И вот Леве кажется, что он видит. Он словно бы потрогал щепочку, приклеенную к шкафу. Хорошо, молодец, тщательно. Сокрушился по поводу замазки. Ах, как народ испортился, совсем работать не хотят. Еще, наверное, кучу денег содрал за такую работу. Посочувствовал. Зато стекло из двух половинок состоявшее давно собирался заменить и все никак руки. Сами знаете. Спасибо. Неужели вы про маски не знали? Этого добра у нас полно, не стоило так переживать. С чернильницей смешно. Нет-нет, Готтих мне ничего не говорил. Какой Готих? Зам и вида не показал. Может быть, лишь чуть-чуть намекнул, а то и нет. Пожал руку, поблагодарил. Извинился, что вот так пришлось, сами знаете. Спасибо. Теперь у вас, Лев Николаевич, заслуженный отгул. Гуляйте, веселитесь законно. Хвалю, ценю, похвала обжалованию не подлежит и приведена в исполнение. Только вот одну минуточку, Лев Николаевич. Ах, как в Леве все пошло стремительно на дно, но в то же время и ожило, как последняя надежда. Сколько достоинства сумел вложить Лёва в это, слушаю вас. Вернее, сколько послушности вложил он в свое достоинство. Тут у нас один иностранец, сами знаете этих иностранцев, приехал, интересуется, сами понимаете, Пушкиным Александром Сергеевичем. Вставной глаз, фрикативная «Г». А.С., так сказать. Не могли бы вы, я вам настоятельно рекомендую. Вот вы в прошлом году в Париже не побывали, но ведь еще будете, будете. И вам приятно, и нам полезно. Известный, между прочим, иностранец, американский. Это ножницами, ножницами кто-то стрик и клеил, стрик и клеил все более фантастический калаш, сочинял из обрезков и обрывков, подхихикивая. А вот сюда я еще циферку наклею. 88. И хвостик. И готово. Бездна юмора и вкуса. Довольно потер ручки, поерзал. Ах, хорошо. Можно сказать, завершено. Каким же чувством чувствуем мы, что что-то еще надо было доделать? Чего-то не хватало, а вот сейчас уже совсем готово. Не прибавишь, не убавишь. Швейная машина в пенсне, бюстгальтер в пустыне. Кольт в манной каше и семь одинаковых бюстиков на рояле. И Лёва на фоне с едва заметной булавочкой в груди. «Так, так, все в порядке!» — восхитился Лёва художественной точности жизни. «Ничего из-за границы, как награда, неприходящесть и вневременность любимой родины обрадовали его». Лева уже мысленно замечательную статью писал. «Факты, положим, всем известные, но угол, ракурс, какой пронзительный свет! Путешествие из России, так назову. От полыни до Китая, в скобочках. Так сухо, строго, академично. Эпиграф «И никогда еще не вырывался из пределов необъятной России» Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван, я все еще находился в России. Почему про это? Все знают, а никто не обобщил. Пушкин из-за границы. Лева не припоминал такой статьи. Это был тот самый американский писатель, который написал впоследствии знаменитый фильетон «Как я был Хемингуэем». Но не тот, которому у нас этот фильетон приписали. Лева читал в свое время его рассказы и не уценил их до сих пор. Удивление, столь наивное, перед человеком, который написал то, что ты читал с восхищением в детстве, превышало Левину профессиональную опытность». И то, что хорошую литературу создают не только мертвые, а вот, в частности, и этот человек, поражало его. Он вглядывался в его черты и не видел никакого сходства. Он бы спросил себя, в чем он ожидает увидеть это сходство, и не мог бы ответить. А главное, где скрывался этот пыльный южный юмор? Равнодушное, застывшее, бугристое и красное забулдыжное лицо ничего не выражало. Кто за него расточал весь тот блеск, отражение которого неизбежно ожидал Лева некими отблесками на лице? Странный тип. Они катили в просторном черном зиме, откуда Леве так хорошо, так ново и полно, из-за иностранца был виден Петербург. Господи, Господи, что за город? Какая холодная блестящая шутка! непереносимо, но я ему принадлежу весь. Он никому уже не принадлежит, да и принадлежал ли? Сколько людей, и какие это были люди, пытались приобщить его к себе, себя к нему, и лишь раздвигали пропасть между Градом и Евгением, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самим собой. Вот этот золотистый холод побежал по спине. Таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото шпилей, червленая старинная вода, тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел легкий вымпел грубого Петра. С детства, да, именно так представлял Петра, как тяжелую темноту воды под мостом. «Золотой Петербург! Именно золотой! Ни серый, ни голубой, ни черный и ни серебряный! Золотой!» — шептал Лева, разглядывая свою родину глазами, которыми зря награждал иностранца. Американец вообще не смотрел по сторонам. Он смотрел ровно перед собой, и его укороченный взгляд ничего не отражал. «Это было невозможно!» Абсолютный рекорд неподвижности было его лицо. Чуть живее становилось лишь от его жены. Юная и хорошенькая, этакая живоглазенькая мартышечка. Она все куталась в невиданное манто из выведенного в Сибири валютного зверя и дышала в мех. У нее, однако, сын заканчивал курс в Оксфорде. Что еще... Литой, изваянный из мяса затылок шофера и кудрявый человек, похожий на молодого Бондарчука, рядом с шофером. Он, по-видимому, недавно научился улыбаться, что и проверял, время от времени оборачиваясь. Лёва, если пробовал рассказать что-то, всякий раз сбивался от его улыбки, и тогда тот поощрительно кивал. «Ну, в общем, это», — говорил тогда Лёва и приглашал в окно, отворачивался сам в славное, не слепящее, не золото Петербурга. Всюду был вторник. В музеях вторник был выходной день. Служители приобщили его к праздникам, им повезло. Такая неосведомленность интуриста удивила Леву, но девиз сегодняшней реальности был «небрежность», и Лева присовокупил. И пока они вот так от одной музей-квартиры к другой мотались по городу, целенаправленно, с плавным бесшумным шорохом, от памятника к памятнику, памятников вдруг стало много, от скорости они выстраивались почти что в ряд, плечом что ли к плечу, город был светил, бесшумен за окном, пространен и прозрачен. Покинут. И эти сомкнувшиеся памятники... Неожиданно много, целое население, медное население города, поводыри ослепшего времени, приведшие Леву за ручку в сегодняшний день. Музеи были закрыты, Лева волновался и суетился от этой неловкости, от своей неспособности обнаружить причастность к своему кумиру, от невозможности причастить. Американцев, впрочем, это никак не трогало. То ли удивился он уже чему-то навсегда, то ли постановил не удивляться. Лёву это отсутствие реакции бесило. Американец выходил из машины, читал табличку, долго и тупо осматривал замок. Во дворике был памятник, крохотный Пушкин стоял. Американец обошел его неторопливо кругом, осмотрев как замок. Маленький вредный мальчик с пластмассовым автоматом носился вокруг памятника. «Та-та-та-та! Та-та-та-та-та!» — та расстрелял иностранца. Ну и его, американец, смотрел как вещь. Хоть бы согрелся его взор, хоть бы фальшиво. И еще выдался символ на этот день. Они не могли отыскать место дуэли Пушкина. Для Левы замкнулось кольцо, тот морозный визит к деду. Лева выскакивал из машины и спрашивал... Не знали, посылали подальше, послали не туда. Может, и нашли бы, но Лёва тут и сам не захотел разрушать символ. Ну и пусть, правильно. Пусть не видят это святое место, политое его кровью, кто его не видит. Ему помстилось. Это место, видимое лишь посвященному, лишь достойному, а для остальных нет его. Стоит газетный ларек, закрытый на обед, и все. Леве так понравилось, он не стал проявлять настойчивость. Миссия его закончилась, они возвращались в Асторию. Солнце склонялось, и Петербург все золотел. Как он мал велик, как быстро, как осень, пролетел он за окном. Только что острова, и уже Исаакий. А это, скучно и неубежденно сказал Лева, Знаменитый медный всадник, послуживший прообразом, Лёва тут мучительно покраснел, Потом кровь стремительно отбежала со словами «Господи, что я говорю?» Нева отчалила и уплыла. «В кунсткамеру, мой друг, Отчизне посвятим. Пора, мой друг, пора. Мой страх переживет. Лева открыл глаза. Вокруг неузнаваемо оживленный и преображенный, суетился американец. Кудрявый ласково улыбался и кивал одобрительно. Шофёр был столь же неправдоподобен и неподвижен, как муляж. Американка давала Леве нюхать какую-то чрезвычайно изящную неземную вещь. Волшебная грань посвёркивала в её ручке, выглянувшей из пышного меха, как некое юное, недавно проснувшееся существо. Лёва вдруг почувствовал постыдную неотмытость, которой не помогла утренняя тщательность его туалета. Да и никакая бы не помогла. Неотмытость в принципе. «Извините, простите, я... Выйду, пройдусь. Вы, пожалуйста», — бормотал Лёва поспешно и неловко перелезая через американца. «Я потом... Простите...» «Shy! So shy!» — восхищенно говорил американец. Мы оставим Леву подчеркнуто глубоко вдыхающим невский нефтяной воздух. Лева облокотился о парапет и следит за своим плевком, поглощаемым маленьким водоворотиком. Леве кажется, что ему хорошо, что он, наконец, вырвался. Он смотрит в грязную воду, в радужные завитки и всякий небольшой мусор, который ему уничижительно кажется подходящим для его взгляда. Он долго не поднимает глаз на столь любезный ему, золотистый и пыльный, вытершийся от времени, с торчащими проволочками поломавшихся тускло-золотистых ниток гобелен, что кажется подвешенным на том берегу для просушки. И пока на том берегу проветривается золото петербургского пейзажа, Лева думает, что подними он взор. Вполне может оказаться, что кто-то шустро потянет за веревочку вверх и свернет пейзаж в трубочку. Что же окажется за ним? Вот какие мысли он уже передумал. Что недаром его не разоблачили сегодня. Что именно такой, нашкодивший и добросовестный, из-под себя все подъевший и вылезавший, он им и нужен что тут ничего удивительного, что они его даже поощрились нисходительно, что именно такому можно было доверить, что раб, своими силами подавляющий собственное восстание, не только выгодная, но и лестная рабовладельцу категория раба, что именно так признается власть и именно так она держится, что я не их, это они знают, А вот то, что я для них, это я и доказал сегодня. А если и не их, а для них, то какое еще удовлетворение могут они пожелать? Это все он уже передумал. А вот что он думает, пока мы отплываем от него, как бы на речном трамвайчике. И Лева начинает плавно качаться у нас перед глазами на фоне выцветшего золота с силуэтом медного всадника, будто Лёва, как Евгений, станцует нам сейчас свое ПДД, пластически выражающее тоску по параше в Фаине. Вот что он думает, пока мы отплываем и пока не вздернули наверх его заплечный фон. Он чувствует это чувство и есть его мысль, что он вернулся. Только откуда и куда? Ему хочется догадаться. Но убежденность, что в этой вот точке жизни он уже был, уже стоял, и тогда где же он прошлялся долгие годы, описав эту мертвую петлю опыта, захватив этим длинным и тяжелым неводом, которым, казалось, можно выловить океан, лишь очень много пустой воды? С этим горбом, этим рюкзаком опыта за плечами Вернулся он на прежнее место, ссутулившись и постарев, ослабев. И что делать с этим глубоким барахлом, который он протаскал за собою во все свои странствия и войны? Устал. Помнится, хотел он установить однажды точку, с которой все началось, точку, в которой все прервалось, думал он уже такое соображение, и не находил. Вот он и стоит в этой точке, покачивается, уменьшаясь на фоне, а мы на своем трамвайчике качаемся в его глазах. Конец третьей части.